Сначала на ковёр, словно возникнув из глубин тьмы, въехали колёса. Затем показалась пара дорогих кожаных туфель. Фигура в инвалидном кресле мрачно окинула взглядом помещение. Само приспособление толкал кудрявый юноша в очках по имени Коулес Форвидж. Не стоило даже говорить, кем был человек, который сидел в кресле. «Учитель! Вайвер!» Даже Мелвин, который до этого с радостью наблюдал за происходящим, вскочил на ноги. «Значит, вы наконец-то проснулись, лорд Эльмилой II?» Хисири прищурилась и перевела взгляд с учителя на инвалидное кресло. Он же лишь прикоснулся к своим очкам. «Со мной произошел несчастный случай. Мне пока сложно передвигаться самостоятельно, поэтому я попросил своего ученика обратиться к сотрудникам рельсового цепелина и раздобыть инвалидное кресло. Однако я совсем не ожидал увидеть здесь Мелвина. Если у тебя проблемы, то лучший друг, естественно, придёт на помощь! Не лезь не в своё дело!» Ты вообще единственный, кто называет меня лучшим другом. Друзьями становятся не в результате какого-нибудь взаимовыгодного соглашения. Это встреча умов. Непроизвольное одобрение. Может быть, нам стоит быть более открытыми и уверенными в нашей дружбе? И да, я не против обнимашек. Умоляю, закрой рот. Сказал, словно плюнул. Судя по слегка хриплому дыханию, он, скорее всего, только что пришёл в сознание. Честно говоря, даже я не надеялась на его появление, Инвалидное крёсло также стало для меня полной неожиданностью. Я инстинктивно подбежала к нему. На мгновение инцидент и всё остальное оказались где-то очень далеко. «Учитель, ваше тело, всё нормально. Ну, по крайней мере, я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы явиться сюда». Он погладил мою голову прямо сквозь капюшон. Видеть такое проявление доброты от обычно придирчивого учителя было очень болезненно, и я ощутил себя беспомощной. Кауляс всё мне рассказал. Я через многое прошла, да, кевнула я. Все мои усилия уходили лишь на то, чтобы сдержать слёзы. Я знала, что больно самым делить рзало вовсе не меня, но слов, чтобы это передать, попросту не существовало в моей голове. Столько всего произошло, но я такая неуклюжа. Вы бы справились гораздо лучше. Какими же бессильными могут быть слова. Нет, какая же я на самом деле не умеха. Я знала, что учитель восстанавливался после ранения, мне следовало подготовиться, мысли кружились в голове, а я не могла вымолвить ни слова. Я собиралась поговорить с ним, когда он начнётся, но теперь из горла вырывались лишь склипывания. «Ха, а что насчёт слуги?» Поморщившись шёпотом, спросил учитель, что бы его могла услышать только я. Гримаса выдавала его боль, причём не только физическую. Встречи с героической душой по имени Гефестион сильно пошатнули воздух. Дети Айнаш, магия воображаемых чисел и даже размышления по поводу восприятия прошлого. А ведь прошло всего полдня. Но надо же, что именно вы успели услышать? Хиссири наклонила голову вбок. В воплощённое в вашем восприятии прошлого удар вновь растёк воздух. Этого мне достаточно, чтобы примерно понять, к какому предположению вы пришли. Грей Про слого поговорим потом. Прошептов последние слова мне на ухо. Учитель повернул кресло в сторону хиссирии и поднял три пальца. Место до стены. У меня есть страх внутри возражения. Похоже, он пошёл вам на пользу. Пожалуйста, продемонстрируйте нам свой знаменитый ум. Во-первых, мы не знаем, способен ли местический глаза караба на такое. Во-вторых, даже если способен, всё равно есть вероятность, что триша мог убить другого мак. Быстро произнёс учитель, пропустив слова Хесири мимо ушей. «Ну и в-третьих, я не вижу мотива!» Этим он призвал её к ответу. «Корабо Фрамптон убил три шуфы Лоуз. К чему рациональное объяснение? Да и рассматривать причастность кого-то другого совершенно бессмысленно, разве нет? Вот как! То есть вас больше интересует «худанец»?» Хесири кивнула, и её улыбка стала ещё шире. «Как вы сказали, причины никто не знает». И да, вероятно, существуют маги, способные на нечто подобное. Однако, как вы объясните предсмертное сообщение Трише? К тому же мы не следуем правилам современного общества, а я не являюсь официальным представителем исполнительной власти. «Инду био про рео» или «призумпция невиновности». Нам вовсе не за чем придерживаться таких правовых принципов. Латинская фраза, которую пробормотала Хесири, была пережитком времён римского права, Она с готовностью сказала, что в этом не было нужды. Таким образом, внутри этого поезда её слова становились единственной необходимой истиной. Хиссерих лопнула в ладоши. «Если вам нужно объяснение, тогда как вам такое?» С помощью своих глаз он так долго вглядывался в убийство семилетней давности, что сам стал считать себя убийцей. Когда мистические глаза начинают выходить из-под контроля, такое вполне вероятно, разве нет? «Вы шутите? А какая разница, шучу я или нет?» "Мы же все маги в конце концов." Пожав плечами, Хисири покачала головой. "Я тоже не могла сказать, говорил Улянов серьёзно. Однако за всё время существования часовой башни наверняка произошло немало случаев подобных этому. И интересно, существовало ли дело, которое запечатлилось в истории часовой башни, вроде странной истории доктора Джекила и мистера Хайда. Думаю, этого достаточно, чтобы временно ограничить свободу мистера Караба." Хисири вновь посмотрела на священника. Кроме того, поскольку речь идёт о его способности, нам нужно лишь признание. Я не могу. Голос Караба был напряжён, словно кто-то выжимал из него весь дух. То есть не можете признаться? Что ж замечательно. Хисири рассмеялась, производя ещё более отталкивающее впечатление. Тогда почему бы не выставить ваши местические глаза на аукцион? Сотрудники рельсового цепина наверняка смогут объяснить, как именно они работают. Да. «Эти глаза мимолётны». Внезапно раздался голос. Нет, не голос. Строго говоря, это была даже не мысль. То, что резко просочилось в наши головы, больше походило на идею. Словно из ниоткуда возникла женщина с розами, мне сказали, что она была заместителем владельца рельсового цепелина. Я лично видел её несколько раз. Однако в этот раз она, похоже, явила себя всем. Собравшиеся в вагоне в вестибюле маги затаили дыхание и сосредоточили своё внимание на ней. Извлечение будет осуществлено согласно назначенному времени. Назначенному времени? Сотрудники уже известили вас об этом. Местические глаза извлекаются за полдня до аукциона. Извлечение глаз для аукциона. Она выбрала идеальное время, чтобы появиться. Нет, не так. Именно поэтому Хистери решила устроить представление, взяв на себя роль детектива. Всё, наоборот. И я содрогнулась, когда осознала это. Естественно, Хисири знала, что улик было недостаточно, и если не считать предсмертного сообщения Триши и участия Караба в инциденте семилетней давности, она никак не могла убедить собравшихся магов своей теории о способности воплощать события из прошлого в настоящем. Однако, как бы дикая и нелепая теория не звучала, Хисири знала, что рельсовый цепелин её подтвердит. Провести обычную процедуру поиска преступника с помощью свидетелей и улик было невозможно, и она не могла убедиться. Поэтому она изменила правила игры, что маг сделает только маг и только в этом месте. Полная противоположность детективу. Нет. Она с самого начала не собиралась становиться детективом. Для Линея это был не детективный роман, а политическая драма. В глазах Хисери произошедшее ничем не отличалось от борьбы за власть часовой башни, это наглядно демонстрировало всем магам, как именно работал факультет политики. Карабат шатнулся. Подождите. Не сейчас. Старек попытался предотвратить вторжение в своё личное пространство, но женщина всё равно приблизилась к нему вплотную. Человек, проявивший превосходные физические навыки в схватке с дитя Айнаш, оказался совершенно беспомощен. Либо дело было в дрожи, охватившей его тело, либо в невероятно мощном таинстве женщины с розами. Её пальцы погрузились в лицо Караба. Выглядело это невероятно естественно, словно она была гончаром, работавшим с глиной. «Я не увидела ни капли крови, значит, эта техника была чем-то сродни ментальной хирургии». Указательные средние и большие пальцы проникли внутрь на две фаланги, затем выскользнули наружу всего через несколько секунд. Одновременно с этим корабль рухнул на пол, видимо, потеряв сознание. Аукционистка протянула стеклянный сосуд, заместитель владельца взмахнула рукой, и два глазных яблока с характерным звуком упали в раствор. Пока шла процедура... Никто даже не пошевелился. Извлечение мистический глаз завершено, сказала нам окцианистка, её голос дрожал, словно она увидела работу Господа. Мы тоже дрожали, наверное, потому что нам довелось видеть нечто слишком чуждое, далёкое от привычного мира. С точки зрения магии я понятия не имела, насколько могущественным таинством было это извлечение, но даже мне не удавалось сделать ни единого вдоха. Мы даже не сразу заметили, что заместитель владельца вновь исчезла. На нас лежит ответственность за пересадку, но извлечение может осуществлять только заместитель владельца. Поэтому она всегда спит, и сейчас, вероятно, уснёт на какое-то время. Аукционистка погладила сосуд нежнейше, чем ребёнка, и с такой гордостью, словно в руках у неё было произведение искусства. Ах, великолепно! Она вновь повысила голос, глядя на глаза, которые плавали в растворе. Неподдельные эмоции, неподдельный импульс. Этот тон словно исходил из недр разума, из глубин самой души. Ивет и в этой караба сказали, что сотрудники рельсового цепиля не страдали от одержимости местическими глазами, но акционистка, по крайней мере, была исключением. Что увидели её глаза, скрывавшиеся под плотной повязкой, наверняка что-то невероятное. Она потёрлаs лицом о сосуд, словно пытаясь вдохнуть его запах и услышать голос внутри, после чего произнесла: "Они соответствуют самоцветному рангу" Хотя я не думаю, что Караба знал об этом. Его глаза достойны стать главным украшением нашего аукциона. Способность оплощать давно исчезнувшие тени прошлого в виде пузырей, может, назовём их мистическими глазами мимолётности? Как только аукционистка огласила их название, Адасина Хисири развернулась. Что ж, похоже, мы со всем разобрались. Она посмотрела на Караба, который всё ещё лежал на полу, и аккуратно поправила рукава своего кимоно. Мне очень жаль, что я отняла у вас драгоценное время. Прошу, продолжайте своё приятное путешествие на рельсовом ципелине.